Бок. Глава первая. Пойдем, звали студенты. «Ну давай, пошли». Они маячили в дверях комнаты Бока. Пестрая компашка в тусклом свете, масляные лампы у них за спинами. «Задрали уже эти книги, Идем с нами». «Не могу», — отказался Бок. «Я отстаю по теории орошения». «Да в пекло твою теорию орошения, когда пабы открыты». Возмутился рослый геликинский парень по имени Аварик. «Уже поздно исправлять оценки. Экзамены почти закончились. Экзаменаторы сами в запое». «При чем тут оценки?» — возразил Бок. «Я просто хочу разобраться. Мы идем пить. Мы идем пить!» Принялись скандировать в коридоре, как будто раззадоренные его отказом. «Бок идет нахрен, а мы идем пить! Всем хватит Эля, и мы идем пить!» «В какой хоть паб?» — спросил Бок. «Может, я найду вас через часик?» Он нарочно откинулся на спинку стула и не стал поднимать ступни на скамеечку. В противном случае однокашники могли бы взвалить его на плечи и силой унести с собой кутить. Его невеликий рост предсказуемо провоцировал такие выходки. А с ногами на полу, по его мнению, он выглядел хоть немного солиднее. «В кабана с фенхелем», — ответил аварик. «Там новая ведьмочка выступает, говорят, горячая штучка из кумбрийских». «Ха», — фыркнул бок, ничуть не поколебавшись. «Ну, иди полюбуйся. Я приду, когда смогу». Парни убрались по пути, хлопая дверями чужих комнат и задевая плечами портреты бывших выпускников, которые уже успели вырасти в меценатов, покровительствующих университету. Аварик задержался в дверях. Еще можно сплавить парочку грубиянов по дороге и завалиться избранной компанией в клуб знания», — тоном искушения добавил он. «Попозже, я имею в виду, в конце концов, выходные на дворе». «Аварик, охолони», — вздохнул Бог. «Ты же сам говорил, что тебе любопытно. Твои слова» так почему бы не прозлечься под конец семестра? Я уже жалею, что когда-то такое сказал. Смерть — тоже любопытная штука, но я не тороплюсь узнавать о ней больше, уж спасибо. Сгинь, Аварик, лучше пойди догони своих друзей. Посмотри на кумбрийские кривляния, хотя молва, мне кажется, врет. Настоящие кумбрийские ведьмы исчезли вместе со своим колдовством сотни лет назад, если вообще существовали. Аварик поднял высокий воротник студенческого мундира с подкладкой из темно-красного бархатистого плюша. В круг его длинной бритой шеи она смотрелась, как почетная лента. Бог снова обнаружил, что мысленно сравнивает себя с красивым авариком и оказывается закономерно куда ниже его. Во многих смыслах. «Ну чего тебе, аварик?» — Безнадежно вопросил он в раздражении и на себя, и на друга. «С тобой что-то не так», — сообщил тот. «Я же не тупой, заметил. Что случилось?» «Ничего», — поспешно отказался Бок. Можешь сказать мне, не лезь ни в свое дело, идти нахрен и отвалить от тебя что угодно, но не смей заявлять, что все в порядке. Лжец из тебя никудышный, а я все же не так глуп. Пусть и шлапай геликинец из разлагающейся аристократии. В его словах ощущалось искреннее беспокойство, и на мгновение боку захотелось рассказать правду. Он уже открыл было рот, но колокола на башнях Хозмы пробили час, и голова Аварика в тот же миг непроизвольно повернулась на звук. При всех красивых словах его проблемы не так уж сильно заботили его друга. Бог закрыл рот, подумал еще немного и сказал наконец: Считай это обычной флегматичностью манекинца. Я не буду лгать тебе, Аварик, ты же мой друг. Но рассказывать мне пока нечего. Иди и развлекайся, только будь осторожен. Он собирался еще раз предостеречь соседа против клуба знания, но сдержался. Насеткины на причитания могут раздразнить Аварика еще больше, и он, напротив, решит непременно туда пойти. Аварик подошел к нему, расцеловал в обе щеки и лоб. Эта привычка аристократов-северян всегда вызывала у Бока глубочайшую неловкость. Затем, подмигнув Боку, студент показал на прощание непристойный жест и исчез. Комната Бока выходила окнами на брусчаткой переулок, куда с хохотом высыпали Аварика и его дружки. Парень поспешно отпрянул от окна, но его беспокойство было излишним, а уже выбросили его из головы. Они одолили половину экзаменов и получили пару дней передышки. После экзаменов кампус опустеет. Останутся только самые увлеченные профессора и самые бедные студенты. Такой опыт у Бока уже был, но просто учиться ему нравилось куда больше, чем чистить старые манускрипты широкой щеткой и стековой щетины. Этим он занимался в библиотеке колледжа трех королев все прошлое лето. С противоположной стороны, вдоль переулка, тянулась стена из голубого камня частная конюшня, пристройка какого-то аристократического особняка, расположенного на площади в нескольких улицах отсюда. За крышей конюшни виднелись кроны фруктовых деревьев в саду Крейг-Холла, а над ними стрельчатые окна аудитории и жилых спален. Когда девушки забывали задернуть шторы, что случалось поразительно часто, можно было случайно увидеть их полураздетыми. Не совсем голыми, разумеется. В таком случае Бог сумел бы отвести взгляд или, по крайней мере, строго велел бы самому себе отвернуться — Но на девушках оставались розовые или белые нижние юбки и сорочки, корсеты с оборками, шуршащие турнюры и лифы. Это была целая наука о дамском белье, бог, у которого не было сестер, видел все это впервые. Крейг Холл находился слишком далеко, чтобы различить, кто из девушек кто. Но бог сгорал от желания снова увидеть возлюбленную. Вот проклятие! Теперь никак не сосредоточиться. Его же выгонят, если он провалит экзамены. Он подведет своего отца старого Бифи. И родную деревню, и всю округу. А ты преисподняя. Жизнь не так тяжела, а бесконечно сидеть над орошением зерновых культур вовсе невозможно. Неожиданно даже для себя. Бог сорвался со стула, схватил студенческую накидку, промчался по коридорам и опрометью сбежал по винтовой каменной лестнице в угловой башне. Он не мог больше ждать. Нужно было что-то предпринять. Ему пришла в голову идея. Он кивнул дежурному привратнику, Повернул отворот налево и поспешил по дороге, в сумерках стараясь огибать высокие кучи конского навоза. По крайней мере, однокашники убрались развлекаться, и ему не придется выставлять себя дураком при них. В Брискохоле не осталось ни души. Он дважды свернул налево и вскоре уже шагал по переулку, ведущему к конюшне. Поленница, выступ разбухшей ставни, железный остов флагштока. Бог был не только маленьким, но и ловким, и, отделавшись всего парой царапин, добрался до жестяного желоба конюшни. А затем бачком словно озерный краб, скарабкался по крутому скату крыши. Вот это да! Он мог догадаться, сделать это еще неделю назад, месяц назад, но только сегодня выдался вечер, когда все парни ушли пить, и никто не мог увидеть его из окон бризкохола. холла. И это, возможно, был его единственный шанс. Словно сама судьба велела ему отказаться от приглашения аварика. Теперь бог сидел на крыше конюшни, и внизу сырые листья водяники и груш тихонько хлопали на ветру как будто рукоплескали ему. И вот в комнатах появились девушки. Словно подождали в коридоре, пока он устроится поудобнее, словно знали, что он придет. Вблизи, конечно, не все они оказались красавицами, но где же та самая? И красавицы или нет? Сейчас все эти девушки были близки как никогда. Видно было даже их пальцы, которые развязывали банты из атласных лент, стягивали перчатки, расстегивали по несколько десятков миниатюрных перламутровых пуговок, Помогали соседкам распутывать сложные завязки в таких местах, какие не снились студентам колледжа. А волосы, растущие в самых неожиданных местах, как милые, вместе с тем очаровательно вульгарно. Бог бездумно сжимал и разжимал кулаки, словно желая немедленно коснуться того, чего он толком и не знал. Но все таки где же она? «Эй, ты что там делаешь?» Окрик застал Бока врасплох, и он, разумеется, поскользнулся. Видимо, прежде милостивая судьба, одарив его этим восхитительным зрелищем, теперь в противовес вознамерилась его убить. Он потерял равновесие и попытался ухватиться за дымоход, но промахнулся. Парень перекувырнулся через голову, больно врезался в грушевые ветви, которые, вероятно, спасли ему жизнь, смягчив падение, и глухо шлепнулся на грядку салата, причем от удара через все естественные отверстия в его теле унизительно громко вышел воздух. «О, блестяще!» прокомментировал девичий голос. «Как рано осыпаются плоды в этом году!» У Бока еще оставалась последняя зыбкая надежда, что заговорившая с ним незнакомка окажется его любовью. Он постарался принять как можно более учтивый вид, несмотря на то, что его очки куда-то отскочили. «Здравствуйте!» — неуверенно поздоровался он, садясь. «Я не планировал оказаться здесь таким образом!» Из-за беседки, увитой розовым перцким виноградом, вышла босая девушка в переднике. Определенно не она, Не его единственная, а та вторая. Это он мог сказать даже без очков. «О, так это вы?» — проговорил Бог, безуспешно стараясь скрыть досаду. В руках девушка держала дуршлаг с кислым молодым виноградом для весеннего салата. «О, так это вы?» — передразнила она, подойдя ближе. «Я вас знаю. Мастер-бог к вашим услугам. Вы хотели сказать «мастер-бог» в моем салате». Она выудила его очки из побегов в стручковой фасоли и вернула ему. «Как ваши дела, мисс Эльфи?» «Послаще, чем виноград, поживее, чем салат», — извительно ответила она. «А вы как поживаете, мастер Бог? «По правде, мне ужасно неловко», — сознался он. «У меня здесь будут неприятности. Могу устроить, если хотите. Не утруждайтесь. Я уйду тем же путем, каким пришел. Он взглянул на грушевое дерево. «Ох, как жаль, я сломал несколько хороших веток». «Да, жаль, бедное дерево. Зачем вы так с ним?» Ну, я был несколько ошарашен, и у меня не оставалось иного выбора либо кувыркнуться в листву, словно лесная нимфа, либо тихонько спуститься с противоположной стороны конюшни на улицу и вернуться к своим делам. Что бы выбрали вы? Хороший вопрос. Но меня с детства учили, что первым делом следует отринуть предопределенность дилеммы. Если бы меня застали врасплох, я не пыталась бы тихо улизнуть обратно и тем более шумно сводить знакомство с деревьями и салатом. Я бы вывернулась наизнанку, чтобы стать легче, и парила бы в воздухе, пока меня не уравновесит атмосферное давление. А потом плавно, пользуясь своим вывернутым состоянием, спустилась обратно на ту же крышу. «И там перевывернулись бы обратно?» — спросил он в шутку. «Зависело бы от того, кто там внизу, что ему нужно, и понравилось мне это, а также от того, какого цвета окажется моя изнанка. Я ведь еще не выворачивалась, откуда мне знать. Всегда считала, что это просто кошмар — быть розово белый как поросенок. Порой и правда кошмарно», — согласился Бог. «Особенно в душе. Чувствуешь себя недожаренным». Тут он осекся. Этот абсурдный разговор стал слишком личным. «Прошу прощения, если напугал вас, я не хотел. Вы тут глазили на верхушке фруктовых деревьев, изучаем молодую поросль, я полагаю?» Насмешливо спросила она. «Именно», — ответил он сухо. «Надеялись увидеть дерево своей мечты? Дерево моей мечты принадлежит моим мечтам. И я не говорю о нем даже с друзьями, и с вами не стану тем более. Мы едва знакомы». «Но вы же меня помните? Мы вместе играли в детстве. Вы напомнили мне об этом, когда мы встретились в прошлом году. Да мы почти что брат и сестра. Можете описать мне свое любимое дерево, и я скажу вам, знаю ли, где оно растет. «Вы издеваетесь надо мной, мисс Эльфи. Без злого умысла, Бог». Она мягко назвала его по имени, без титула учтивости, точно подкрепляя фамильярностью свое утверждение, что он ей как брат. Я подозреваю, что ты ищешь мисс Галинду, девушку из Геликина, с которой ты познакомился на стихотворной экзекуции «Мадам Марибель прошлой осенью. «Возможно, вы знаете меня лучше, чем я думал», — вздохнул Бог. «Могу ли я надеяться, что она вспоминает обо мне?» «Надеяться ты, конечно, можешь», — сказала Эльфаба. «Но было бы вернее спросить ее саму и покончить с этим. По крайней мере, будешь знать наверняка». «Но вы же с ней подруги, разве нет? Неужели вы не знаете? А следует ли полагаться на мои знания?» Снова развеселилась она. «И уж тем более на мои утверждения. Вдруг я совру? Вдруг я влюблена в тебя и решу подставить свою соседку, солгав о том, что она...» «Вы соседки? Это так тебя удивляет?» «Нет, но это очень... это очень удачно». «Повара верно уже гадают, о чем я столько времени беседую со спаржей?» фыркнула Эльфаба. «Я могла привести сюда мисс Галинду как-нибудь вечером, если хочешь. Чем раньше, тем лучше» чтобы истребить твои иллюзии на корню». «Ну, если произойдет именно это. Хотя, как я уже говорила, откуда мне знать? Я даже не могу предсказать, с чем у нас будет пудинг. Как мне судить о чьих-либо сердечных склонностях?» Они назначили время через три дня, и Бог долго и горячо благодарил Эльфабу и так сильно тряс ее руку, что очки прыгали у него на носу. «Ты замечательный друг, Эльфи, несмотря на то, что я не видел тебя пятнадцать лет», сказал он, также обращаясь к ней на «ты» и без почтительной приставки «мисс». Эльфаба скрылась за ветвями грушевых деревьев и удалилась по дорожке. Бог выбрался из огорода, вернулся в комнату и снова засел за книгу, но изначальную его проблему опасная вылазка не решила, ситуация лишь усугубилась. Он не мог сосредоточиться. Он все еще не спал, когда среди ночи раздался топот, стук, шиканье и обрывки пьяного пения. В общежитии близко холла вернулись гуляки-соседи.